отказываясь говорить о том, что произошло с ней в замке. Вообще выглядела какой-то испуган Грей указала, что она ищет у него поддержки. Нет, Рэйчел не висла на нем, это было не в ее правилах, но ей явно нужна была опора, чтобы крепче стоять на земле, и слова тут были совсем не обязательны. Монг тоже получил страшную травму, причем не только физическую, но и моральную. Однако Грей был уверен, что со временем Они обсудят все это и найдут выход. В конце концов, они солдаты, братья по оружию, они справятся. Но в том, что касается Рэйчел, Грей находился в замешательстве. Ему хотелось как можно скорее поговорить с ней и выяснить, что ее гнетет. Однако любая его попытка завести речь о произошедшем в Лазани сначала вежливый, но твердый отпор хотя у Грей от этого разрывалось сердце. Ему не оставалось ничего другого, кроме как оставаться рядом с ней и ждать подходящего момента. Гудки в трубке внезапно прекратились, и Грей услышал знакомый голос. «Брайан слушает». «Слава богу!» Грей выпрямился в кресле. «Кэт, это Грей!» Все остальные, находившиеся в салоне самолета, повернули голову в его сторону. «Рэйчел и Монг с нами!» «А как дела у вас?» В голосе Кэт, всегда таком сдержанном, теперь звучало огромное облегчение. «У нас все в порядке. Мы нашли потайной вход». Затем она вкратце пересказала командиру события последних часов и то, каким образом им удалось сделать это открытие. Из-за грозы связь периодически прерывалась. Грей заметил напряженный взгляд Рэйчела, устремленный на него, и кивнул головой, давая понять, что причин для волнений нет. Связи здесь все в порядке. Рэйчел на миг прикрыла глаза в знак благодарности и откинулась в своем кресле. После того, как Кэт закончила говорить, Грей также лаконично рассказал ей о том, что произошло в Лазани. Если нас не задержит гроза, мы приземлимся в Виньонском аэропорту Комон через 30 минут. Преимущество во времени перед Орденом Дракона у нас минимальное — полчаса, может быть, чуть больше, если повезет. сайхан сообщил им о том, какими средствами транспорта располагает Орден. У Рауля было два самолета, стоявшие в ангаре маленького аэродрома в получасе езды от Лазаны. Прикинув, с какой скоростью летят самолеты Ордена, Грей пришел к неутешительному выводу. Времени у них почти нет. — Поскольку все члены нашей группы теперь в безопасности, — сказал он, обращаясь к я намерен нарушить режим радиомолчания и связаться с центральным командованием, с директором Кроу. Попрошу его переговорить с местными властями, чтобы те оказали нам максимальную поддержку. Я позвоню вам после приземления, а вы пока будьте осторожнее. — Поняла, командир? Мы ждем вас. Грей отключил связь и набрал телефон, а затем и код доступа к линии центрального командного пункта Сигмы. После того, как его сигнал прошел через несколько шифрующих устройств, на другом конце линии послышался голос Логан Грегори. Доктор Грегори. Говорит командор Пирс. Командор. Одного этого слова оказалось достаточно, чтобы Грэй выловил в голос собеседника раздраженные нотки. Мне нужно поговорить с Пейнтером Кроу. Немедленно. — Боюсь, что это невозможно, командор. У нас здесь уже почти полночь. Директор уехал из командного пункта примерно пять часов назад, но никто не знает, куда он направился. Раздражение в голосе Грегори прозвучало еще явственнее. Грей расценил его по-своему. — Какого черта директор покинул командный пункт в такое напряженное время? — Не исключаю, что он отправился в опроб для консультации с доктором Макнайтом. — продолжал Грегори. — Но я все еще являюсь его заместителем по оперативной работе и координирую вашу миссию, поэтому хочу услышать подробный отчет о том, где вы находитесь и что собираетесь делать. В голове у Грея вдруг прозвучал тревожный звоночек. Действительно, куда мог уехать Пейнтер Кроу? И уехал ли он вообще? По телу у Грея побежали ледяные мурашки. А вдруг Грегори просто не хочет, чтобы он поговорил с директором? Ведь из Сигма тоже была утечка. Кому же верить? Взвесив все за и против, Грей сделал единственное, что ему оставалось. Возможно, он перегибал палку, но береженного Бог бережет. Грей отключил телефон и сунул его в карман.